Уже кладу пейджер в карман. Когда он начинает слабо вибрировать. Я в режиме не беспокоить, но програмовщики робко сообщают о полученном письме. Крейзи. Кидаю взгляд на панель. Странно, абоненту нет в списке. Проще всего оставить это письмо на потом. Никуда уже оно не денется, но любопытство не порок. Запрашиваю информацию по отправителю. Я немного Дмитрий Д. Меня побирает мелкой дрожью. Я нажимаю кнопку ответа. Леонид, нам надо поговорить. Значок письма исчезает. Вместо него мигает символ телефонной трубки. Вызов на прямой разговор. Принять. Пейджер медлит несколько секунд. Прежде чем маленький экран раздвигается, увеличивается... И на нём появляется лицо. Серый, туманный контур над глухим воротником чёрного плаща. "Здравствуй, дайвер", говорит человек, у которого нет лица. "Здравствуй, Дзебенко", отвечаю я. Мы молчим несколько секунд, смотрим друг на друга, хотя что тут смотреть? Не слишком-то всё изменилось. Нам надо поговорить, произносит Дмитрий Дебенко, создатель дип-программы Отец глубины. Это неприятный, но необходимый разговор. Понимаю, соглашаюсь я. Но есть ли нам ещё о чём разговаривать? Думаю, есть. Судя по голосу Дебенко, абсолютно спокоен. Я снова недооценил тебя. Кстати, поздравляю с чем? Ну как с чем? Ты всё-таки дошёл до храма. Ладно, намёк понятен. Давай поговорим. Не так. Даже несуществующее лицо словно бы улыбается. Не чересчур спеть, Журх. Это одна большая дыра. Лучше встретимся где? Ну, у тебя в храме дайверы в глубине, если ты не возражаешь. Я уже еду. буду минуты через 3 вот так и впрямь одна большая дыра хорошо надеюсь, что моё лицо ничего не выражает что я сам того не замечая не отдал программе команду растерянность я впущу тебя прерываю связь как быстро всё закрутился Включаю было вызов на ребят, позвать всю команду. Стоп. Да что же я делаю? Я дайвер. Единственный из нас, кто сумеет увернуться от оружия третьего поколения. Разве что Crazy можно позвать, тоже не стоит. Всё, что я скажу, может быть использовано против меня и против тех, кто рядом со мной. Я подхожу к лестнице, начинаю спускаться. Стоп. Фреска-то нету. Точнее, есть спирали из пустых прямоугольников, но они не заполнены. Спираль вьёт в обратную сторону, первый подобно нити ДНК, правильно? Я поднялся сквозь прошлое дайверов. Сейчас я спускаюсь в будущее. Эти фрески ещё предстоит нарисовать, если будущее наступит. Иду вниз. Мимо грядущих побед и поражений, мимо геройства и подлости, мимо закрытых дверей. Будущее уже стоит у дверей, надо лишь открыть. И я открываю. Как раз в тот миг, когда человек без лица выходит из машины. Он не один, конечно. Рядом с ним два охранника, и я вздрагиваю от невольной мысли, что кто-то из них, возможно, стрелял в ромку.